четыреста шестое гуру и унизит и возвысит вас так же как возвышали и унижали и нас все это лишь придорожные знаки но знаки очень поучительные и обогащающие земной опыт ученик смотрит на все с точки зрения ученичества постоянной учебы в школе жизни и радуется этой возможности постоянно учиться сейчас эти условия усугублены особенно сильно ибо время не ждет Жизнь учит распознаванию ликов нужный урок.